Глава 30. В огромной 419-й аудитории без труда разместились сразу три группы первокурсников и практически все сидящие там студенты последний час мужественно боролись с зевотой, убаюканной долгим, нудным и монотонным речитативом профессора Крысятина. Лекция по философии была последней на сегодня третьей парой для группы Капустина. Сам же Сергей, являя редкое исключение среди слушателей, сидел в первом ряду с прямой как жертв спиной, сосредоточенно внимал и ровным, четким почерком конспектировал билиберду старика-крысятина, не выказывая даже намека на сонливость. Когда до окончания лекции оставались считанные минуты, в дверь аудитории вдруг требовательно постучали. Громкий звук взбодрил сонное царство, студенты зашевелились на своих местах и заинтригованно загалдели. Не дожидаясь позволения войти от прерванного профессора, в бесцеремонно распахнутую дверь аудитории бочком протиснулась знакомая Капустину великанская фигура в непоразмеру коротком синем халате. — Извините, Лев Абрамович, — пробасила Серафима. — Студент Капустин нужен по срочному делу. — Между прочим, милочка, до конца лекции осталось всего пять минут, — возмутился Крыс. — Неужели нельзя было подождать ее окончания? «Нельзя!» — рубанула Серафима. Съежившийся под свирепым взглядом великанший старик мгновенно растерял всю свою боевитость и затравленно пролепетал. «Капустин, ступайте!» Сергей не стал спорить и, сунув в рюкзак вещи, тут же покорно вышел в коридор, следом за освободивший дверной проем великаншей. «Вы зачем?» — начал было Сергей, нагнав в коридоре спешащую в сторону лестницы женщину. «Ты нафига телефон вырубил, чудик?» перебила Капустина встречным вопросом Серафима и, подхватив отшатнувшегося шатнувшегося было парня под локоть, вынудила двигаться дальше, не сбавляя хода. «Так лекция же», — запыхтел на бегу Сергей, — «и от нас требует вначале...» «Блядь, Сережа, какой же ты стал зануда!» — фыркнула женщина, снова не дослушав. Они свернули на лестницу и побежали вниз, перепрыгивая за скачок сразу по две-три ступени. Да что стряслось-то, можете уже толком мне объяснить. В общем, в городе прорыв случился серьезный, ваши все уже туда рванули, а нам с тобой, как незасвеченным перед местной публикой ясновидящим, Борисыч поручил особое ответственное задание. Э, стой, у меня шуба там! Некогда, отрезала Серафима, вытаскивая за собой парня в одной рубашке на крыльцо института под мерзопакостный снег с дождем. «Не мороси, Серега, обещаю, замерзнуть ты точно не успеешь. Открывай!» Едва не за шиворот, доставленный к розовой мазде Сергей, послушно пиликнул брелком разблокировки. И тут же, оттеснив хозяина Серафима, вручную подтолкнула вверх слишком медленно поднимающиеся двери, пихнула за руль Капустина и, мгновенно обогнув машину, уже сама не без труда втиснулась рядом в соседнее пассажирское кресло. — Твою ж мать, практикант! Нельзя, что ли, было выбрать тачку с салоном попросторнее? — Мне и в этой нормально, — фыркнул Сергей. — Нормально, — передразнела Серафима. — И че, тормозим? Погнали уже! — Куда ехать-то? Дождавшись щелчка опустившихся дверей, Сергей надавил на кнопку стартера. Мотор машины послушно заурчал. — На стрелку гони, там прорыв случился. — А поконкретнее уточнил водитель, с ревом срывая с места спорткар. Стрелка так-то, здоровенная улица. Там в ТЦ каком-то, точный адрес не помню. Нормально, блин, может тогда в офис позвонишь и уточнишь. Забей, нефиг по пустякам людей дергать, да и светить до срока наше участие в деле нежелательно. Зашибись, как же мы приедем, если точного адреса не знаем? Да не нужен он нам, отмахнулась Серафима. «Главное, до ближайших окрестностей прорыва довези, то бишь в район стрелки вашей, а дальше увидишь, что будет». «Заинтриговала». «Ага. Ты это, Сереж, не жмись, газку -то поддай, а то плетемся, как черепахи». «Куда больше-то? И так под двести по городу шпарим». «Ну, твоя ж красотка явно из за триста вытянуть может». «Блин, это же не гоночный трек, а уличные дороги. Тут люди по зебрам ходят, и светофоры красные загораются». «Мы опаздываем, Сергей. По твоей, между прочим, милости опаздываем. Если б ты телефон не отключил...» «Блин, да я же уже объяснял. От нас требует...» «Вот и гони теперь, как на треке, раз такой правильный...»